третья. Небывальщина. Вот уж воистину сельскохозяйственные культуры в новом южном Уэльсе давали небывалый урожай. Настолько небывалый, что его вообще не было. Пшеница жухла на корню, кукуруза, изжариваясь на солнце, превращалась в скрипучие стебли с сухими листьями. Ячмень вообще не давал всходов. Писали, что каторжники обеспечивали высокие темпы строительства. И это была еще одна ложь в облачении правды. Да, строительство велось. Утаивание деталей это не обман. Каких деталей? А вот каких. Строились хижины на кривых столбах, соединенных между собой сплетенным лозньяком, который затем обмазывали глиной. Убогие будки, в них даже собаки постыдились бы жить. Да, и еще под высокими темпами строительства подразумевались конструкции из изъеденной плесенью парусины которые накидывали на веревку, что была протянута между двумя деревьями. Края парусины придавливали камнями, чтобы образовать, можно сказать, построить небольшое треугольное пространство, куда мог бы залезть человек. Тем первым утром в Сиднее, осматривая жилище, в котором нас разместили, низкий дреной домишка с крышей из пальмовых листьев, я увидела, что мистера Маккартуров впервые одолели сомнения. Он скривил губы, сдвинул брови, Подобно тучам на горизонте это предвещало бурю. Далее последует визит к губернатору, громогласно выраженное возмущение, жесты, разрубающие воздух. Моя жена станет негодующе восклицать: он, мой сын, здесь это не аргумент. зачем было тащить на край света жену с маленьким ребенком, если можно было, проявив немного смирения, сидеть в комфортных условиях где-нибудь в казармах Гибралтара?" Гораздо лучше, чем можно было ожидать, произнесла я. А в сравнении вон с тем домиком, так просто дворец. Я показала на еще более убогую хижину, чем наша, куда входил пригнувшись какой-то офицер. Мы видели только его спину. Вас должно быть уважают, сэр», — заметила я. Раз выделили нам именно этот домик. Смотрите, здесь и речка поблизости, очень удобно. Проведение Господне неожиданно устроило переполох в соседней хижине. Хозяин спины стоял, потирая голову. Он задел её притолоку, которая теперь болталась в дверном проеме, будто сломанная рука. "Видите, мистер МакАртур, нам крупно повезло", сказала я веселым тоном. "Давайте-ка поскорее займем этот домик, пока тот товарищ не позавидовал нашей удаче, а то ведь зглазит еще». Я знала, что этот довод заденет мужа за живое. Поселение Сидней, пыльное, безобразное, пренеприятнейшее местечко, раскинулось на унылом захудалом клочке земли, на котором топталось слишком много людей, мечтавших оказаться где-нибудь в другом краю. Два года миновало с тех пор, как тысяча заключенных и 250 морских пехотинцев его величества вошли на кораблях в Сиднейскую бухту и высадились на диком берегу, о котором ничего не было известно. С того самого времени они были оторваны от цивилизации. Продовольствие им не поставлялось, они не имели возможности ни получать, ни передавать новости. Не считайте их первых сообщений, о небывальщине.